Глава тридцать вторая. Как бы то ни было, я решила не отступать от своего первоначального плана и села перед окном, чтобы видеть действия инквизитора и не упустить момент, когда он уснёт. Итак, обстановка на улице не поменялась. Бабушка и кот сидят. Её охранник и мой заговорённый кувшин с морсом стоят поблизости. Пил ли мужчина оттуда или нет, я не знала. Смотрим дальше. Без изменений. И не надоело ему. Мне так точно. Это же какую выдержку надо иметь, чтобы столь долго не двигаться. Через несколько часов, когда ночь вступила в свои права и на улице окончательно стемнело, настолько, что видны были только силуэты, я заметила, что уж слишком сильно охранник облокотился на решетку. Вся его поза стала более расслабленной. Может, наконец уснул? Эх не проверю, не узнаю. В крайнем случае, скажу, что пришла за кувшином. Выглянула в коридор. Никого. отлично. На цыпочках спустилась на второй этаж. Пусто. Видимо, все, включая хозяина, разошлись спать. Что ж, пока удача на моей стороне. Уже более уверенно подошла к двери на улицу. Однако, та оказалась закрыта на засов. С усилием отодвинула деревянную преграду. И быстро выскользнула во двор. Уф. Теперь самое тяжёлое. Главное не поддаваться панике и не вспоминать о том, что у меня нет опыта диверсионной деятельности. И раньше я никогда никого из темниц не освобождала. С другой стороны, и в иной мир я раньше тоже не попадала. И ведьма и не становилась. Так что должна справиться. Нужно только собраться. Дяденька. А, дяденька позванию уверенно приблизившись к мужику в красном. Тишина. Хм. В прошлый раз он тоже не спешил отвечать. Подошла поближе, и под настороженными взглядами бабушки и кота легонько потрясла охранника за плечо. Тот всхрапнул, а я выдохнула. Но расслабляться было рано. Протянув руку к его поясу, схватила ключи и, дернув на себя, метнулась к клетке. Молодец, Любаша. Ласково похвалила меня Тамара Иннокентьевна и сразу предупредила: "Не касайся прутьев, а обожжёшься". Я кивнула, сосредоточенно подбирая нужный ключ. Так, этот вроде подходит. Скорее, Блин, не тот. Может, этот? Ура, подошёл. Проворачиваем. Время будто остановилось. Замок щёлкнул, а потом события стали развиваться с бешеной скоростью. Дверь клетки распахнулась, я подхватила обессиленную бабушку, чуть сама не свалившись при этом. Эй, осторожно, окликнул меня мужской голос. Обернувшись, увидела мчащихся к нам тех пятерых из трактира. Первый из них почему-то активно жестикулировал, указывая мне за спину. Я похолодела. "Охранник?" Медленно повернула голову и, не сдержавшись, выругалась сквозь зубы лучше бы начал просыпаться охранник но нет он продолжал спать зато прямо ко мне мчалась очень знакомая белка с какой-то висюлькой во рту и все бы ничего но за белкой бежали три мужика в красных мантиях и где она их только отыскала а главное зачем вот гадина отпусти меня любаш спасайся сама Оценив ситуацию, слабым голосом попросила старушка. Я упрямо замотала головой и попробовала сделать шаг, но сразу же свалилась под грузом бабушкиного тела. Мы обе упали на землю, но если я быстро поднялась, то родственница смогла только сесть, и то с трудом. Я приобняла ее за плечи и попыталась поднять. Не надо, внученька, сопротивлялась она, не теряй время!» Я всхлипнула и бухнулась на колени рядом с Тамарыной Кенцевной. Как же так? Слушай меня. Там в доме, когда вернёшься, посмотри под моей подушкой. Поняла? И под матрасом. раздавала указание бабушка, с опаской поглядывая на сцепившихся между собой мужчин из трактира и троих прибежавших инквизиторов. А теперь дай руку. Она сама схватила мою ладонь и быстро зашептала: Все, что моё твое. Силу свою отдаю. Скажи, силу твою принимаю. Я послушно повторила, и тут меня всю словно током прошибло. Что-то обжигающе горячее хлынуло внутрь, опаляя и заставляя выгибаться от боли. Я простонала, не в силах сдержаться, и из глаз хлынули слезы. Тише, милая. Тише. Не сопротивляйся. Сразу легче станет, слабым голосом успокаивала меня старушка. И действительно, стоило мне расслабиться, как боль прекратилась. Я открыла глаза и посмотрела на бабушку. Тамарина Кентьевна как-то резко побледнела и начала заваливаться на спину. "Бабушка!" вскрикнула я и испуганно склонилась над ней. Только Родственница уже не дышала. Её глаза закатились, а на губах застыла таинственная полуулыбка. Моё сердце сжалось от боли безвозвратной потери. Опять это проклятое чувство. Я сглотнула образовавшийся в горле ком, рукавом утёрла слёзы, а потом прикрыла старушке веки и прошептала: "Покойся с миром. Передавай привет дедушке". Не знаю, почему-то мне казалось, что она ещё слышит. Словно в ответ лёгкий ветерок успокаивающе пошевелил прядь моих волос, и я улыбнулась, разом прощая ей все пакости, что она мне причинила. Что сидишь? Беги, дура, дёрнул меня за руку какой-то мужик. «Долго мы их не удержим. Держите ведьму, не дайте уйти, тут же закричал один из инквизиторов. Ой, мама! Я резко вернулась в реальность и вскочила на ноги. На площади шел настоящий бой. Черные плащи против красных. И хоть за черными было численное преимущество, но на стороне красных стоял опыт. Это было видно даже такому профану в боях на мечах, как я. А еще один из красных, отступив назад, схватил ему летно на своей шеи, очень похожий на украденную белкой висюльку, и стал плести заклинание. Не думая, действуя лишь на одной интуиции, я выпустила свою магию, создавая щит вокруг себя и неизвестных заступников. Удивившись частью сознания, что у меня это даже получилось, схватила подмышку бабушкиного кота и послушно рванула. Куда глаза глядят. В себя пришла в каком-то полуразвалившемся сарае на окраине деревни. Перепуганная, дрожащая, забившаяся в угол, я крепко прижимала к себе почему-то активно вырывающееся животное и плакала. Пережитая недавно, просто не укладывалась в голове. Бабушка и её смерть, гадина Агрипина, ведь всё это из-за неё. Эти в чёрном, кто они вообще? Почему вступились? Ох, а ещё инквизиторы. Они ведь видели всё и запомнили меня. Значит, будут искать. Они уже ищут. Я прислушалась, несмотря на глубокую ночь, В деревне не спала. По улицам бегали и перекликались между собой мужики, которые искали пятерых чужаков и девочку. Значит, чёрная плащи тоже сбежали. Мамочки, как же страшно. Не хочу в клетку. Да тише ты, не шуми, шикнула на кота, который словно взбесился. Только инквизитор не унимался. Он возмущённо заорал и, извернувшись, полоснул по моей руке когтями. Я зашипела от боли и отпустила животное. Только вместо того, чтобы убежать, кот упал на землю и стал отчаянно по ней кататься, шипя и царапая себя когтями. Я круглыми от ужаса глазами следила за ним, не понимая, что происходит. Неужели он так скорбит о бабушке? Бедняга. Но тут животное словно засветилось изнутри, разгораясь все ярче. Потом вспышка И на том месте, где только что был кот, появился абсолютно голый мужчина. У меня упала челюсть.